Глава 25. Землю сковал холод. Деревья казались хрупкими, как тростник, а трава, желтая и сухая, серебрилась инем. Небо светло-серое у горизонта темнело над головами путников, отягощенное мрачными тучами, которые, казалось, в любой момент готовы были пролиться дождем. — Сколько до этого стража? — поинтересовалась Лиина, подъезжая к Эллу справа и заглядывая ему в лицо. — Ты давно сверялся с картой? — Утром, — ответил тот, не оборачиваясь. Если манускрипт не врет, врата должны находиться вот за этим перелеском. Он указал рукой на темнеющий впереди сосновый бор. — Значит, часа через три мы будем на месте? — с надеждой спросила девушка. — Видимо, так, — согласился Элл но я не уверен, что мы сможем расслабиться. Почему? Что-то подсказывает мне, что, когда мы встретимся со стражем, испытания лишь начнутся, и отдыхать нам придется еще не скоро. Некоторое время все ехали молча. Затем, когда отряд окружили деревья, и свет едва пробивался сквозь густые ветви сосен, Рат предложил перекусить. «Кто знает, что он ждет нас впереди?» — сказал он при этом. Все согласились, что немного передохнуть не мешает, ведь силы могут понадобиться им всего через пару часов. Тагор с Ирдом наломали веток, а Эл развел костер, на котором Лина поджарила мясо. Потом они снова пустились в путь. На этот раз путники часто обменивались тревожными взглядами, словно опасность могла появиться в любой момент. Вдруг Эл шумно потянул ноздрями и нахмурился. Державшийся рядом с ним Рад поинтересовался, что случилось. Какой-то зверь, ответил Димона Борис, обнажая меч, остальные последовали его примеру и насторожились пуще прежнего. Большой и странный. С ним, кажется, человек. Впрочем, посмотрим, добавил некромант, слегка пришпоривая гора. Через некоторое время лес расступился, и маленький отряд оказался перед гранитным утесом. Скала была почти отвесной. Только на высоте около 30 футов виднелся широкий выступ, на котором покоилась огромная черная масса. Даже с такого расстояния можно было различить, как размеренно вздымается спина существа. Оно то ли спало, то ли просто делало очень глубокие вдохи. — Что будем делать? — прошептал Рад в самое ухо Элла. — Я так понимаю, это и есть страж, — отозвался тот сверяясь с картой. Место, кажется, то самое. — Может, попытаемся пройти мимо? — предложил Тагор. — Оно выглядит огромным и наверняка страшно свирепое. — Если оно охраняет врата, пройти мимо него мы не сможем, — возразил Эл. — Вероятно, вход замаскирован, так что пытаться отыскать его самим, скорее всего, бесполезно. — Лучше попробовать, чем вот с этим связываться, — проговорил Тагор, задрав голову. «Почему ты думаешь, что страж захочет показать тебе выход?» — спросил Ирт Некроманта. «Он может невольно выдать то, что поставлено хранять», — отозвался тот. «Верно ли я поняла, что ты предлагаешь разбудить это чудовище?» — вмешалась взволнованная Лина. «Именно», — кивнул Эл, спешиваясь и поднимая с земли увесистый камень. «Постой!» — Рад положил ему на плечо руку зачем так грубо ведь оно пока не нападало на нас возможно это не страж а просто мирное животное где ты здесь видел таких усмехнулся тагор в любом случае не стоит настраивать его враждебно упрямо возразил жрец ты прав согласился эл и отбросил камень эй позвал он рупором прикладывая ладонь к рту проснись слышишь меня животное приоткрыло глаз Во всяком случае, с одной стороны его тела зажегся ярко-синий огонек. Затем послышалось недовольное урчание, и путники увидели алую пасть, усаженную длинными острыми зубами. Животное зевнуло. Встряхнувшись, оно поднялось одновременно на все четыре лапы и сладко щурясь на солнце потянулось. Короткая черная шерсть переливалась и сверкала, словно металлическая, длинный хвост оканчивавшийся кисточкой, бил по мускулистым округлым бокам. Существо больше всего походило на огромного льва, если б не женская голова, тонкие черты которой были прекрасны. Чего нельзя было сказать о зубах, показанных причудливым созданием во время зевка. Теперь существо пристально разглядывало пришельцев ярко-голубыми глазами. «Мы приветствуем тебя», — проговорил Рат, нерешительно выступая вперед и поднимая правую руку. «Умеешь ли ты говорить?» «Не хуже тебя, человек», — после короткой паузы ответило существо приятным женским голосом. «Ты страж?» — спросил Рат, вздрогнув от неожиданности. «Можно называть меня и так, но вообще мое имя Сфинкс», — отозвалось странное создание добродушно. Оно слегка наклонило голову и рассматривало говорившего с ним старика прищуренными внимательными глазами. — Кто вы такие и зачем меня разбудили? — Мы ищем вход в Кельта-Брун, — ответил Рат, оглядываясь на Элла, словно ища у того поддержки. — Ты знаешь, где он? — Конечно, — ответила Сфинкс, улыбнувшись, обнажив при этом ряд страшных зубов. Алый язык быстро прошелся по ним и исчез в пасти. Жрец судорожно сглотнул и продолжал. — Не могла бы ты указать нам его? — Охотно, — проговорила Сфинкс с готовностью. — Правда? — вырвалась у рада. Конечно. — Конечно. Существо улеглось на каменный балкон и лениво потянулось. — Если вы отгадаете мои загадки. — Что? — не понял старик. — — Ты же не думаешь, человек, что меня поставили здесь указывать дорогу? — ответила Сфинкс, поигрывая кисточкой хвоста. — Страж должен охранять, не так ли? Тот, кто хочет попасть в Кольтебрун, должен ответить на мои вопросы. Если он имеет право пройти сквозь врата, это не составит для него труда. — А что бывает с теми, кто не отгадает твои загадки? — поинтересовался Тагор. — Им достается мой поцелуй, — пояснила Сфинкс. Хищно оскалив зубы. — Кстати, раз вы меня разбудили, то вам в любом случае придется отвечать. — Это еще почему? — удивилась Лина. Таковы правила, — отозвалась Сфинкс. — И сколько всего загадок, — поинтересовался Эл. — Дайте подумать. У вас здесь пятеро, и все вы хотите пройти сквозь врата, верно? — Именно так, — подтвердил Рат. — Следовательно, всего я должна загадать вам «Пятнадцать загадок, по три на каждого». Тагор присвистнул. «Но у вас есть право обойтись без этого», — добавила Сфинкс. «Каким образом?» — спросила Лина. «Если кто-либо из вас загадает мне такую загадку, на которую я не смогу дать правильный ответ». «И сколько у нас попыток?» — поинтересовался Ирт. «У каждого по одной. Будете играть или мне сразу с вами расправиться?» «Нам надо подумать», — ответил Эл. «Отлично, я подожду», — милостиво согласилась сфинкс, укладывая голову на передние лапы и щурясь на солнце. «Что будем делать?» — шепотом спросила Лиина. «Давайте просто прикончим эту сфинкс», — предложил Тагор, нащупывая через куртку метательные ножи. «Я успею метнуть раза три, прежде чем она прыгнет». Эл с сомнением покачал головой. «Думаю, нам придется поиграть с этим созданием в его игру», — сказал он. «Иначе врата мы не найдем». Все немного помолчали. «Полагаю, Эл прав», — сказал, наконец, рад «Это единственный выход». «Кто будет первым?» — спросила Лиина. «Я», — вызвался жрец. «Посмотрим, что у него за загадки». «У нее», — поправил Тагор. «Ну что ж, попробуй». Надеюсь, она не станет ужинать тобой прямо у нас на глазах. Жрец кивнул и обернулся. — Готовы? — оживилась сфинкс. Она подняла голову и с плотоядным вожделением возрилась на Рада. — Только помните, что подсказывать нельзя, поэтому подойди ко мне, человек. — Подожди, — остановил жреца Эл. — А? — обернулся Рад. — Я знаю отличную загадку. «Неужели?» — промурлыкала сфинкс, зажмурившись от удивления. «И ты готов рискнуть?» «А вот именно. Давай проверим, насколько ты умна».